Эта порция до канала менее выносливых пропоиц. Ершос сполз под стол, где послужил подстилкой для Верзелона. Более стойкие свернишей и винодуй только клюнули носом и заснули, положив голову на скрещенные руки, как на подушку. Что до малартика, так он по-прежнему сидел на стуле, выпрямившись, зажав в кулаке чарку и тараща глаза, а нос его, раскаленный до красна, казалось, сыпал искрами, как железный гвоздь прямо из кузни. С тупым упорством, не совсем охмелевшего забулдыги, он машинально твердил, хотя никто и не подпевал ему, «В честь вакха, знатного пьянчуги, напьемся, други, до пьяна!» Изабелля противила это зрелище, она отстранилась от щели и продолжала свой обход, который вскоре привел ее под своды, где были укреплены цепи с противовесами для подъемного моста, отведенного сейчас к замку. Не было никакой надежды сдвинуть с места эту тяжеловесную махину, а так как выбраться из замка иначе, чем опустив мост, было невозможно, пленнице пришлось отбросить всякую мысль о бегстве. Взяв свою лампу там, где ее оставила, она на сей раз пошла по галерее предков с меньшим трепетом, потому что знала теперь то, чего сперва испугалась, а страх рождается из неизвестности. Быстро пересекла она библиотеку, парадную залу и прочие комнаты, которые первоначально обследовала с такой боязливой осторожностью. На смерть испугавшие ее доспехи показались ей смешными, и она непринужденным шагом поднялась по той лестнице, по которой недавно спускалась на цыпочках, затаив дыхание из страха разбудить эхо, дремавшее в гулком пространстве. Но каков же был ее испуг, когда, переступив порог своей комнаты, она увидела странную фигуру, сидевшую в кресле перед камином. Огни свеч и отблеск очага слишком ярко освещали ее, чтобы она могла сойти за призрак. Правда, фигура была очень тоненькой и хрупкой, но полной жизни, о чем свидетельствовали огромные черные глаза, отнюдь не бесстрастные, как у призраков, а сверкающие диким блеском и с гипнотической пристальностью, устремленные на Изабеллу, которая застыла в дверях. Длинные пряди темных волос – были откинуты назад, что позволяло во всех подробностях разглядеть из желто-смуглое личико, изящно очерченное в своей юной и выразительной худобе, и полуоткрытый рот с ослепительно белыми зубами. Обветренные на свежем воздухе точеные руки с ноготками белее пальцев были скрещены на груди. Голые ножки не достигали пола, они, очевидно, еще не доросли, чтобы дотянуться от кресла до паркета. В разрезе рубашки из грубого холста смутно мерцали бусины жемчужного ожерелья. Поэтому ожерелью всякой, конечно, узнал бы Чикиту. Это и в самом деле была Чикита, не успевшая еще сменить на свое обычное платье одежду, в котором изображала мальчика-поводыря при лжеслепце. Этот костюм, состоявший из рубашки и широких штанов, даже шел ей, потому что она была в том переходном возрасте, когда внешне еще нет четкой границы между девочкой и мальчиком. Как только Изабелла узнала загадочную юную дикарку, испуг от неожиданного явления мгновенно прошел. Сама по себе Чекита не могла быть опасна, Вдобавок, она как будто питала к молодой актрисе нескладную признательность, которую на свой лад успела доказать в первую их встречу. Продолжая пристально глядеть на Изабеллу, Чикита полголоса напевала свою странную песенку в прозе, которую однажды уже бормотала, как полубезумное заклинание, когда протискивалась через слуховое окошко при первой попытке похищения молодой актрисы в гербе Франции. Чекита сквозь щель прошмыгнет, пропляшет на зубьях решетки. «Ты не потеряла ножа?» — спросила она у Изабеллы, едва та приблизилась к камину. «Ножа с красными полосами». «Нет, чекита не потеряла. Я всегда ношу его вот здесь, между шемизеткой и корсажем», — отвечала молодая женщина. «Но почему ты задаешь мне такой вопрос? Разве моя жизнь в опасности?» Нож, верный друг, произнесла девочка, и глаза ее сверкнули жестоким блеском. Он не предаст хозяина, если хозяин умеет его поить, потому что нож томится жаждой. «Ты пугаешь меня, недоброе дитя!» — воскликнула Изабелла, встревоженная такими безумными и зловещими речами, за которыми, однако, могла скрываться попытка предостеречь ее, попытка, полезное в ее положении. «Заостри кончик о каминную доску», — продолжала Чикита. «Наточи лезвие о подошву Бушемаков. «Для чего ты говоришь мне все это?» — бледнее спросила актриса. «Ни для чего. Кто хочет защищаться, тот готовит оружие. Вот и все». Туманные и зловещие речи Чикиты взволновали Изабеллу, но, с другой стороны, присутствие девочки здесь, в комнате, успокаивало ее. Чикита явно питала к ней добрые чувства, не менее прочные от того, что вызваны они были пустячным поводом. «Я никогда не перережу тебе горло», — в свое время сказала Чикита, и, по ее дикарскому разумению, это был торжественный обед содружества, который она ни за что не нарушит. Изабелла была единственным человеческим созданием после Агастена, проявившим к ней немного сочувствия. Она подарила ей первое украшение, чтобы ублажить ее ребяческое кокетство, и девочка, по юности своей, еще незнакомая с завистью, простодушно восторгалась красотой молодой актрисы. Кроткое личико Изабеллы очаровывала ее потому что до сих пор ей приходилось видеть одни только свирепые и кровожадные физиономии, сосредоточенные на разбое, бунте и убийстве. «Как ты попала сюда?» — спросила Изабелла после минутного молчания. «Тебе поручили стеречь меня?» «Нет, я сама пришла на свет и огонь очага. Мне скучно стало сидеть одной в углу, пока мужчины пили бутылку за бутылкой». На такую маленькую, тощенькую девочку никто не обращает внимания, я все равно, что кошка, которая спит под столом. Вот я и улизнула в самый разгар пира. Мне противен запах вина и мяса, я привыкла вдыхать аромат вереска и смолистый дух сосны. И тебе не страшно было блуждать без свечи по длинным темным коридорам, по огромным мрачным комнатам? Чикита не знает страха. Глаза ее видят во мраке, ноги ступают, не спотыкаясь. Когда она встречает сову, сова закрывает глаза. Летучая мышь складывает крылья, стоит ей приблизиться. Призрак сторонится или отступает назад, чтобы пропустить ее. Ночь ей товарка и не скрывает от нее своих тайн. Чекита знает гнездо филина, приют вора, могилу убитого, место, где водятся привидения. Но она никогда не расскажет об этом дню. Во время этой горячечной речи глаза Чекиты сверкали сверхъестественным огнем. Чувствовалось, что, взвинченная своими одинокими мечтами, она стала приписывать себе некую магическую силу. Сцены разбоя и убийства, к которым она была причастна с малых лет, потрясли ее пылкое невежественное воспаленное воображение. Убежденностью своей она действовала и на Изабеллу, смотревшую на нее с суеверным страхом. «Мне больше нравится сидеть здесь, у огня. Рядом с тобой», — продолжала девочка, — «ты красивая, и мне приятно на тебя смотреть. Ты похожа на пресвятую деву, которую я видела над алтарем. Правда, издалека меня прогоняли из церкви вместе с собаками, потому что я растрепана» и на мою канарейшную юбку верующим смешно смотреть. «Какая у тебя белая рука! Рядом с ней моя похожа на обезьянью лапку. Волосы у тебя тонкие, шелковистые, а мои торчат, как щетина. Ох, верно, я очень некрасивая!» «Да?» «Нет, деточка», — возразила Изабелла, невольно тронутая таким наивным восхищением. «Ты по-своему даже мила». Если тебя хорошо одеть, ты поспоришь с любой красавицей. Правда? Чтобы принарядиться, я украду богатые платья, и тогда Агастен полюбит меня. При этой мысли смуглая личико Чекиты озарилась розовым светом, и на несколько минут она замерла, опустив глаза в блаженном раздумье.